Гриша был счастливый и одновременно очень уставший. С непривычки его уже как-то покачивало, и он решил немного отдышаться. Конечно же, он решил отдохнуть возле Настеньки, а заодно ее проведать. Он подбежал к ней и вдруг увидел рядом с ней красивого высокого парня. Тот сидел совсем близко рядом с Настенькой, и они держались за руки. И самое главное, что заметил ангелочек, это невероятное восхищение в глазах молодого парня. Гриша заулыбался. Его любимая Настенька была не одна, а находилась в отношениях. Молодого человека звали семён и Грише он сразу очень понравился. Даже без волшебных небесных предметов на лице парня без особой диагностики читали самые лучшие человеческие качества. С такими людьми можно было, что называется, осуществлять разведывательные действия для получения сведений о противнике, а попросту говоря, идти в разведку. Да и по мнению ангелочка, его любимая Настенька никак не могла выбрать себе плохую компанию. Грише так понравились эти двое, что он решил отправить их в надежные руки. «Они должны быть вместе», – решил ангелочек и сфотографировал эту пару тоже. «Обязательно надо показать их Амурчику. Пусть их тоже обязательно соединит крепко-накрепко». Через время Гриша сфотографировал еще одну пару. Валера и Александра уже давно были знакомы и жили вместе, как настоящая семья. Приятные молодые люди с огромной нежностью, они глядели друг на друга. Ничего не выдавало в поведении пары какую-то особую страсть. Они были совершенно недемонстративны, вели себя сдержанно и не позволяли по отношению друг к другу никаких вольностей. Но их взаимную симпатию было совершенно не скрыть. Между ними было настоящее чувство. «Ничего, пусть Амурчик все равно их тоже скрепит своим волшебством еще сильнее и наверняка». Ангелочек щелкнул волшебной камерой и отправил фотографию в папку для Амурчика, где уже находились две пары. «Ждем-ждем тебя, дружочек». Мысленно Ангелочек передал привет и продолжил свой поход по рядам. Подошел Гриша к парню, который как-то особенно выделялся среди других. Было в нем что-то вызывающее и задиристое. Образованный парень по имени Артём с весьма симпатичной внешностью привлекал к себе слишком много внимания. Лицо его было миловидным и обладало каким-то необычным качеством. Грише казалось, что он его уже где-то видел, как будто было в нем что-то невероятно знакомое. Ничего такого особенного в парне в принципе не было, но в данном месте его имя и фамилия упоминались слишком часто. Словосочетание его инициалов входило в количество самых употребляемых слов и находилось на 178 месте по популярности произношения вслух, расположившись между словами «чипсы» и «рукав». Наблюдалось и нечто странное в поведении Артёма. То он был милым и обаятельным, то вдруг становился хамовитым и скандальным. Мог показать прекрасные знания, а мог зависнуть на элементарном вопросе. Иногда парень долго находился в одном окружении коллег, а потом резко менял компанию. Мнение о нем было тоже разным, а частенько даже противоположным. В данный момент внешний вид парня говорил о том, что помощь со стороны небесных гостей ему не требовалась. На его лице плавала беспечная улыбка, а вид его казался довольным и расслабленным. Гриша все же решил не оставлять парня без внимания. Ответственно поднес кристалл сканера и нажал кнопку диагностика. Побежала линия проверки данных. Добежав где-то до середины, она вдруг остановилась и на экране высветилось колесико с зависания. Гриша нажал кнопку «Повторно». Опять отобразилось очередное зависание. Проделав данную процедуру безрезультатно еще несколько раз, ангелочек пошел другим путем. Он открыл дополнительную программку «Перепроверить данные» и отправил туда ссылку профиля Артема. Теперь Гриша ожидал прибытия файла с обработанными данными. Через пару минут готовое сообщение было доставлено до отправителя. Открыть файл. Гриша нажал пальчиком на конвертик входящего письма, тот зынькнул и открылся. Ангелочек прочитал ответ. Данные временно заблокированы. Гриша немного растерялся. Профиль Артёма почти все светилось неактивными кнопками. Он мог ознакомиться только с некоторой поверхностной информацией. Визуальный осмотр сквозь волшебный кристалл тоже особо ничего не дал. Поле у парня было какого-то непонятно бледно-серого цвета. Какая-то тяжелая форма энергетического зависания, подумал Гриша. Странный он какой-то этот Артём, но все-таки попытался помочь. Для этого было необходимо все-таки проверить информацию о парне, и он отправил файл профиля в надежные руки своего отца. У папы Ангела находились все доступы и коды к любым файлам. Гриша отправил отцу письмо на личную почту с пометкой «Папа, помоги!». Гриша обвел палкой-выручалкой все пространство вокруг, взял волшебный кристалл и еще раз хорошенько рассмотрел поле внутри помещения. «Ух ты!» – прошептал ангелочек. Поле сияло и переливалось тысячами цветных лучиков. Ангелочек любовался результатами своей работы и выглядел невероятно довольным. От окна до окна висела настоящая радуга из положенных семи цветов, а в воздухе витали и кружились пушистые и похожие на снежинки маленькие искорки. «Красиво как!» – восхитился ангелочек. «Теперь можно и передохнуть!» Гриша оглядел пространство и людей здесь сидящих. Прикоснувшись к жизни каждого из них, он вдруг почувствовал небывалое чувство какого-то особого душевного тепла к этим людям и ощутил, что они уже стали для него особенными и близкими. Внутри себя Гриша уже не называл их просто словом «люди». Они для него стали уже чем-то гораздо большим. Но подобрать для себя эпитет он почему-то затруднялся. Вроде, по его мнению, для данного случая подходило слово «друзья». Ангелочек глянул свой словарик-переводчик и уточнил. Дружба – личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи предполагает личную симпатию, привязанность и затрагивает наиболее интимные душевные стороны человеческой жизни, одно из лучших нравственных чувств человека. Да, это было то самое слово, хотя Грише показалось, что не хватает еще какой-то особой краски, чтобы объяснить его отношение к этим людям. Немного подумав, он мысленно добавил прилагательное «любимые», и вот это было как раз то, что надо. «Мои новые любимые земные друзья». Так ангелочку им понравилось гораздо больше. Именно так он теперь называл про себя этих замечательных людей. Также он вычитал в своей маленькой энциклопедии дополнительную информацию. 27 апреля 2011 года, день 30 июля, был объявлен Международным днем дружбы. Также было предложено международным, государственным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями. Гриша обрадовался и отметил на своем календарике день 30 июля галочкой особой важности. «Нужно будет подготовить моим любимым друзьям какие-то приятные мелочи, новости и подарочки». Наметил он план и запомнил дату. Ангелочек подошел к окошку как раз возле самой главной руководительницы. Сейчас он ее совершенно не боялся, ведь теперь она была ему новым любимым земным другом. Гриша присел на подоконник и приник лбом к холодному стеклу. До прилета Амурчика оставалось немногим меньше часа, и ангелочек решил немного отдохнуть. С высоты большого здания он рассматривал происходящее вокруг. Прямо под ним шумела оживленная автомагистраль, по которой даже в это позднее время передвигалось много разных автомобилей. Напротив возвышалось огромное высокое кирпичное здание, и некоторые окна светились изнутри. Люди еще не спали. Наверху темное небо сияло россыпью звезд. Вид из окна был по-настоящему завораживающим. Сегодняшний день стал одним из самых счастливых в жизни Гриши. Необыкновенное чувство радости разливалось теплом по телу ангелочка. Перед глазами мелькали кадры из жизни людей, с которыми он только что познакомился и уже за несколько часов успел полюбить их по-настоящему особой ангельской любовью. Гриша незаметно погрузился в приятное сонливое состояние и задремал все готов! Очередь!» Вдруг прямо рядом с собой Гриша услышал чей-то строгий голос и вздрогнул от неожиданности. Открыв глаза, он увидел, как засуетились сотрудники, резко присели на свои стульчики и застучали клавишами клавиатуры. Ангелочек хоть и не сразу, но понял, что это была за очередь, где она и куда ведет. Он быстро во всем разобрался. На экране демонстрировали товары с очень красивым названием, и очень многие покупатели хотели заказать себе такие новинки. Цена, видимо, тоже была привлекательной. Ведущий в телевизоре повторял слова: "Только сегодня невероятная стоимость, выгодная покупка". То есть слово "очередь" в данном случае не означало колонну людей за товарами в магазин, а показывало большое количество покупателей, ожидающих с телефоном в руках ответа специалисты и возможности совершить покупку. В офисе стало шумно. Все разом заговорили, и воздух извинили обрывки фраз. Можете уточнить при звонке нашего специалиста. Перечень ваших товаров состоит. Вы можете узнать информацию о вашей покупке. Для вас у нас есть популярный товар. В помещении стало так шумно, что у ангелочка закружилась голова. Он на несколько минут, закрыв уши ладошками, зажмурился. И с непривычки уровень громкости показался ему очень сильным. Через некоторое время Гриша открыл свои глазки, немного ими поморгал, осмотрелся вокруг и вдруг удивленно ойкнул. Только что висевшая посередине радуга исчезла. Веселые искорки отсутствовали. А вместо этого великолепия вокруг висели темные облака и огромные серые сгустки негативной энергии. Гриша направил внутрь помещения волшебный кристалл. Уровень стресса, тревоги и нервозности зашкаливал. Ангелочек совершенно не мог понять, что же случилось за эти несколько минут. Расканировав пространство вокруг, он вдруг увидел практически черную тучу над головой его любимой Настеньки и стремглав метнулся к ней на помощь. Девушка разговаривала с женщиной через специальные наушники, а ее маленькие ручки были крайне напряжены. Гриша, ничего не понимая, взял в руки волшебную палку-выручалку и, прикоснувшись ею к проводам компьютера, подключил удаленное сканирование. На другом конце сети в квартире многоэтажного дома он увидел пожилую женщину с телефоном в руке. Она сидела на диване возле телевизора и кричала в трубку. «Как это закончился? Только что был! Он был только что! Я вам еще раз говорю! Это вы виноваты! Куда вы дели мой размер? Я требую положить мою обувь обратно в корзину!» Надрывалась женщина каким-то истерическим голосом. Настенька что-то пыталась объяснить по поводу распроданного товара. Она постоянно повторяла слова извинения и объясняла наличие большой очереди на линии. «Дайте мне старшего!» – не унималась женщина. «Что у вас там за бардак?» Гриша видел, как лицо женщины побагровило. Она уже кричала во весь голос в трубку и кулаком стучала по спинке дивана. Настенька заметно нервничала, снова и снова извинялась, рекомендовала рассмотреть другой популярный цвет и опять объясняла про большое количество желающих приобрести товары магазина но женщина, казалось, ее даже не слышала. Пальцы ее уже побелили, зажимая телефон. Вся багряна, пунцовая, она орала в трубку. «Я буду жаловаться на вас. Говорите мне свое имя. Я завтра же напишу, куда надо, пусть вас закроют. Пусть все знают, что вы мошенники». Настенька назвала свое имя и какой-то свой номер и снова и снова извинялась. Гриша ничего не понимал. Уровень стресса и Настеньки, и женщины на другом конце телефонной линии просто выходил уже на сверхкритический уровень. «Что вы мне рассказываете? Что вы мне все, Клавдия Петровна, да Клавдия Петровна, я без вас знаю свое имя. Вы там идиоты, что ли? Кто вас вообще такую на работу взял? Вы что, ничего не понимаете?» Гриша глядел во все глаза на такую картину и ужасался. Что произошло? Но времени на анализ ситуации и раздумий у него не было. Настенька начала бледнеть, и Гриша уже безо всякого сканера слышал, как бешено стучит ее сердце. Ангелочек растерялся, но бросился на помощь Настеньке. Бегая по ее столу, он пытался чем-то помочь, но что именно нужно было сделать, сообразить не мог. Настенька уже почти плакала, а в глазах ее читалась полная растерянность и безысходность. Времени на раздумьянь уже не оставалось. Ангелочек бросился к проводам сзади монитора, вцепился в самый большой и со всей силы, упершись своими маленькими ножками в боковую стенку панели, стал тянуть провод, что было сил. Он старался как мог, но тот не поддавался. Ангелочек шатал его, дергал и пытался выдернуть из разъема, но все было безрезультатно. Взглянув мельком на Настеньку, он увидел ее бледное лицо, а из наушников долетали громкие и грубые слова покупательницы. Гриша дёргал уже все провода подряд, но они не слушались. Тянул их снова и снова, но никакого результата не было. Он уже выбился из последних сил, как вдруг связь прервалась. Клавдия Петровна положила трубку. «Фух!» – ангелочек устал, сполз на крышку стола. Поле вокруг бледной Настеньки светилось практически черным цветом. Гриша ошарашенно смотрел свой планшет, пытаясь разобраться, что же такое произошло. Что могло вызвать такую высокую степень агрессии со стороны женщины? Похожие симптомы ярости в последний раз были зафиксированы во время Второй мировой войны. Попытавшись понять причины происходящего, Гриша виртуально переместился в квартиру женщины и продолжил уже там разбирать ситуацию более подробно. Он начал с местности проживания Клавдии Петровны. Никаких военных действий в мирном современном спальном микрорайоне небольшого Уральского городка не наблюдалось, Также не были зафиксированы какие-то неординарные события за последние несколько десятилетий. Не замечалось и явных природных аномалий, которые могли разрушить психику здорового человека. Ангелочек переместился в квартиру женщины. Там тоже было все спокойно. Просканировав ее последние жизненные события и никаких стрессовых ситуаций и причин для такой ярости, Гриша не обнаружил. Клавдия Петровна проживала жизнь обычной пенсионерки, Неплохой материальный достаток, приличная пенсия, отдельная комфортная квартира с хорошим качественным ремонтом и всеми городскими удобствами. Также у нее отображался высокий уровень здоровья для своих лет. Да и в личной жизни у пенсионерки все вроде сложилось. Она дважды побывала замужем и имела двоих детей. Ангелочек впал в ступор. Он славился необычайно добротой и всегда старался рассмотреть любую ситуацию со всех сторон. Иногда какие-то причины были скрыты от посторонних глаз очень глубоко в недрах тела и души. Сейчас ему необходимо было отыскать эти причины, разобраться в них и обезвредить, тем самым помочь еще одному человеку. Это и попытался сделать Гриша. Клавдия Петровна очень злилась на то, что ее размер закончился. Она так хотела приобрести полуботинки спортивного стиля из натуральной кожи на мягкой и гибкой подошве. «Наверное, они ей были очень нужны, развызвали такое негодование из-за отсутствия нужного размера», – подумал Гриша и стал рассматривать наличие обуви в шкафах женщины. Осмотр его удивил. В гардеробе Клавдии Петровны находилось невероятное количество различной обуви. Это были и похожие модели на то, что она хотела купить сегодня, и также многие другие. Сапоги, полусапожки, ботинки, босоножки, туфли, сандалии, батильоны. Обуви находилось там невероятных цветов у фасонов. Гриша растерянно смотрел на все это многообразие и понимал. Острой необходимости в покупке у Клавдии Петровны точно не было. «Не там ищу причину, не там!» – бурчал он себе под нос и снова и снова проверял проблемы Клавдии Петровны. Никаких особых причин для нервозности и стресса он не находил. Во всяком случае, каких-то проблем, выходящих за уровень нормы обычного человека. Зато он нашел нечто другое. Прямо на журнальном столике лежали два старых листа, вырванных из обычной тетрадки и исписанные номерами телефонов. Гриша присмотрелся. Это были номера организации и учреждений различных классификаций. Поликлиника, энергосеть, несколько банков, пенсионный фонд, налоговая инспекция, телефоны управляющих компаний, номера администрации города, а также номера многочисленных различных горячих линий начиная от известной сети супермаркета до прочих мелких организаций. Также в списке значились и номера всех известных телемагазинов. Прокрутив видео в режиме слайдов, Гриша посмотрел обычный распорядок дня Клавдии Петровны. День ее начинался и заканчивался телефонными разговорами. На видео четко отражалась одна и та же картина. Каждые 10-15 минут... Выпив чашечку зеленого чая, Клавдия Петровна надевала очки, брала замусоленный уже листок с телефонами и начинала звонить. Среднестатический разговор ее продолжался от 10 минут до часа и более, в зависимости от организации. Начинала она разговор всегда спокойно, но через несколько минут заводила пустой, никому не нужный, ничего не значащий спор или конфликт. Иногда на другой стороне линии часто бросали трубку, но чаще это делала сама Клавдия Петровна. Наоравшись вдоволь, она со злостью отключала телефон и со всей силы бросала его на диван, чтобы невзначай не разбился. Но изредка телефоны все же не выдерживали ежедневных швыряний и отказывались работать. Тогда Клавдия Петровна брала уже сломанные телефоны и отправлялась в магазин, туда, где она их приобретала. Там уже драмы затягивались и иногда доходили по времени до нескольких часов с вызовом администраторов, директоров и прочего руководящего состава. Вообще-то дни Клавдии Петровны отображались одинаково и особо не отличались один от другого. За исключением всяких бытовых походов в соседние магазины. Видео из магазинов также были похожи между собой. Покупка, скандал, возврат, жалобная книга, вызовы директора и последующие звонки. Сценарий был один и тот же. Завышенные параметры ее стресса были искусственно завышены ею уже самой. Легко стабилизировались и Гриша вернулся в реальность. Атмосфера в воздухе уже была напряжена до предела. Звонки поступали снова и снова, и в помощи ангелочка нуждались все большее количество его новых друзей. В стрессовой ситуации находилась рядом сидящая девушка Даша. Уровень возмущения со стороны покупательницы на той стороне провода зашкаливал, и маленькая, худенькая, совсем молоденькая девушка находилась на грани отчаяния. Она была растеряна и совсем не знала, что ей говорить. Ангелочек подсел рядом и решил ей помочь. Речь в разговоре с клиенткой шла о покупке блузки по фасону, очень похожей на мужскую рубашку, только гораздо наряднее, приталенного кроя и с прозрачными, будто стеклянными пуговками. «А я вас спрашиваю, хочу, чтобы вы мне ответили!» – орала в трубке женщина. «Вы для чего там сидите?» – кричала она. Гриша примостился к девушке поближе и попытался вместе с ней разобраться в этом вопросе. Даша, уже сбившимся усталым голосом, повторяла. «Цвет вы можете более подробно рассмотреть на экране или зайти на наш сайт». «У меня нет никакого вашего сайта», – грубо перебила ее клиентка. «Вы мне можете описать этот цвет? Я не могу выбрать, какую блузку мне купить, и мне нужна консультация по цвету. Вы можете меня проконсультировать как надо, а не говорить мне одно и то же, как попугай». Крик женщины уже превышал любую норму децибел. Гриша быстро разобрался, что к чему. Речь шла о выборе между двумя блузками. Одна значилась голубого цвета, а другая – белого. Клиентка просила подробно описать оттенки этих цветов. Ангелочек попытался представить себя работником телемагазина и захотел сам разобраться в ситуации. Он вообразил, как он бы смог проконсультировать эту женщину. Ведь он сам с отличием окончил специальные небесные художественные курсы, Знал все цвета, их оттенки и даже умел их грамотно сочетать между собой. Поэтому он был уверен, что смог передать всю гамму оттенков любого цвета и помочь Даше. Гриша посмотрел на экран монитора и приготовился различать сложные цвета. Он даже открыл на своем планшете всю огромную палитру красок, которая могла быть в одежде. Ангелочек пододвинулся ближе и стал всматриваться в монитор. Та блузка, которая на фотографии значилась как белая, была... она такой и была белой обычного цвета без какого-либо оттенка, именно официально общепринятого белого цвета без каких-либо отклонений. Гриша понял, что спор идет, скорее всего, об оттенке голубой. Возможно, именно он вызвал недоразумения и дополнительные вопросы. Этот цвет на палитре обладал более широким диапазоном красок. На следующей фотографии была вторая блуза. Посмотрев на оттенок, ангелочек опять удивился. Цвет был именно голубой хорошо разбавленный синий цвет. Ангелочек пока ничего не понимал. Скорее всего, нужно было разбираться непосредственно на месте и уже там понять причины недоразумения. И он виртуально перенесся к местоположению покупательницы. На светлой небольшой кухне сидели две женщины среднего возраста, крупного телосложения, с пухлыми ручками, почти одинаковыми прическами и одинаковым цветом волос светло-пшеничного оттенка. Они пили за столом чай. Гриша включил сканирование. Женщины являлись двоюродными сестрами, жили в одном доме и частенько захаживали друг другу в гости. На столе, покрытым белой скатертью с цветочным орнаментом, стояли сладости. Домашнее варенье, пряники и вазочка с шоколадными конфетами. Одна из женщин, Тамара, а именно она звонила в магазин, вовсю возмущалась происходящим. «Ну надо же, какие там сидят глупые люди! Обычные цвета», — говорит мне. «Чем они отличаются, мне надо сказать? Что это за цвета такие? Описать мне их нужно, описать. Какие они, как выглядят?» Сестра Зина ей вторила, попивая чай из большой кружки. «Ага, я тебе сто раз говорила, ничего они там не знают. Кого там только на работу набрали? Да все они там болваны и жулики. Хлам там только один у них. Ищут дураков только, которые будут их негодные товары покупать. Да так и есть». «Сто раз себе говорила, не звони туда, не смотри этот дурацкий телеканал, да с меня уже все смеются», – вторила ей сестра. Гриша удивился. В истории Тамары он видел покупки вещей из этого телемагазина, причем не одну. Несколько нарядных эффектных платьев и домашний костюм, нежно-бирюзового цвета и состоящий из брючек и свободного кроя кофточки с коротким рукавом. Именно он был на Тамаре в данный момент». Платья, купленные также именно в этом магазине, были ею неоднократно выгуляны на различных юбилеях и вызвали восхищение и массу комплиментов со стороны знакомых и гостей. Гриша отметила тот факт, что обе сестры были приличных размерных габаритов, и с покупкой одежды у них всегда были большие проблемы. Магазин, который они сейчас костерили почем зря, стал для них настоящим спасением. Сестры передавали платья из рук в руки и щеголяли в них на своих праздниках. Также Гриша заметил, что несколько вещей были заказаны специально для Зинаиды. Имена этой самой Зинаиды, сидящей сейчас на кухне, вовсю критикующий магазин. Для нее приобретались несколько блузок ярких оттенков и две пары обуви. Летние туфли с открытым носиком и зимние высокие сапоги. Гриша рассмотрел, что и обуви, и кофточки пришли женщине как раз по размеру, и она с удовольствием их носила. Гриша ничего не понимал. Может, они забыли? Но как они могли это сделать? На его данных сканирования отображалось. Женщины собирались часто, смотрели исключительно только этот телеканал и спутать ничего не могли. Он проверил состояние здоровья их обеих, в частности, симптомы расстройства памяти. В профилях женщин никакие отклонения не обнаруживались. Тем временем сестры продолжали пить чай и смотреть телевизор. Причем тот же самый канал, на котором демонстрировались все те же вещи. Глянзина они опять эти блузки показывают. Мало того, что видно же, что это не товар, так еще не могут объяснить, какими расцветками торгуют». Опять громко забасила Тамара, а сестра Зинаида ей опять резко вторила. «Да неграмотные там одни работают. И тупые». Обе были на взводе нервные и крайне возмущенные. Ангелочка осенила новая мысль. Скорее всего, телевизор в квартире одной из сестер был старой модели с черно-белым экраном. Вот в чем дело. Как же я сразу не глянул, сообразил Гриша. Но подняв голову на экран телевизора, установленного почти под потолком кухни, он понял, что его версия ошибочная. Это была современная модель с ярким и четким изображением. На мониторе отчетливо были видны модели, двигающиеся по подиуму. Также отчетливо был виден и цвет. Одна блузка была белая, вторая также оставалась голубой. Гриша был в глубоком раздумье. Он хотел самостоятельно найти ответ без помощи диагностики волшебного планшета, почему женщины так странно себя вели. Несколько мгновений он молчал. И тут простой ответ пришел ему в его светлую ангельскую голову. Ангелочек стукнул себя по маленькому лбу. Женщины плохо различали цвета. В нарушениях зрения значилось такое небольшое отклонение, как дальтонизм, особенность, при котором многие не различали цвета, либо отдельные оттенки. Гриша был счастлив, он сам пришел к решению вопроса. Тем более, женщины были между собой близкими родственницами, и такой ген мог передаться им от кого-нибудь из предков в наследство. Ангелочек, довольный собой, решил проверить эту версию. Включив диагностику, он задал волшебному оборудованию проверить двух сестер на дальтонизм. Щелкнула кнопка ответа. Нарушение отсутствует. Гриша задал более обширные параметры для проверки зрения обеих сестер. Нарушение отсутствуют, Повторно отобразился все тот же ответ. Ангелочек продолжал проверку. Результат не изменялся. Зрение обеих сестер было почти стопроцентное. Не выдержав ошибку собственной эрудиции, Гриша диагностировал сестер уже через волшебные предметы. Итог оставался такой же а видео ближайших событий отобразило, как в течение всего вечера женщины, неоднократно попытавшись сменить тему разговора, вновь и вновь будут возвращаться к телеэфиру и еще семь раз позвонят в телемагазин. Шесть из них будет с вопросом о цвете той же самой блузы, а один раз сестры поинтересуются, когда будет демонстрироваться и в эфире этот же товар в следующий раз. Гриша отправил Зинаиду и Тамару в папку «Рассмотреть подробнее» и вернулся в реальность. Возвратившись обратно, ангелочек задумался. Это было первое самостоятельное его путешествие к людям, и его предполагаемые знания о них стали немного расходиться с реальностью. Уже много десятилетий Гриша слышала о взрослых небесных существ, о том, что в земном мире происходят серьезные изменения. Люди становились злее и агрессивнее. Небесные существа были очень опечалены такими новыми изменениями, и впервые столкнувшись так близко с реальностью, Только сейчас Гриша понял, о чем говорили там, на небесах. Его это тоже серьезно озадачило. Столько раздражения, нервозности, злости и ненависти он никак не ожидал увидеть. Это опечалило Гришу, но каких-то скоропалительных выводов он делать не стал. Он ведь был существом из другого мира, исключительно добрым, бескорыстным и отчаянным оптимистом. Ангелочек всегда был уверен, что во всем надо более подробно разобраться, и тогда можно найти выход из любого положения. В планшетике он завел специальную папку: «Рассмотреть подробнее для дальнейшего расследования". Туда он вкладывал какие-то непонятные для него случаи и ситуации. Профили Клавдии Петровны и двух сестер Тамары и Зинаиды были как раз туда и отправлены. Было еще кое-что, что очень изумило и одновременно огорчило Ангелочка. Его новые любимые земные друзья вели себя тоже очень странно и непонятно. Они также были агрессивно настроены употребляли какие-то очень жестокие слова и громко ругались. Почти после каждого разговора с покупателями магазина они, как сумасшедшие, с какой-то злостью что-то рассказывали друг другу, сплошь звенели обрывки грубых фраз и плохих слов. А в течение разговора с покупателями новые друзья Гриши частенько громко хлопали по столу кулаком в приступах раздражения и ярости, а лица их искажались с недовольной гримасой. Ангелочек был совершенно растерян и ошарашен. «Надо разбираться. Во всем надо разбираться», – шептал он тихонько.